Глава шестая Дело шло к вечеру, солнце стояло еще довольно высоко, но уже потихоньку клонилось к горизонту. Ильяна надеялась проскочить в свою комнату незамеченной, как в прошлый раз, но сегодня судьба оказалась не столь благосклонна к ней. В лавке ее мать обслуживала какого-то клиента и от старой женщины не укрылась, в каком странном наряде явилась домой ее дочь. Дарила окинула ее удивленным взглядом, но ничего не сказала. Или она же покраснела с ног до головы и поспешила скрыться с ее глаз как можно скорее. Платье запрятала в тот же сундук, что и первая, приняла душ, старательно смывая с себя ароматы, которыми надушила ее Мирайя Мириам, и спустилась обратно в холл. «Ничего не хочешь рассказать мне?» — приподняв бровь, спросила Дарила. Клиент уже ушел, и ничего не мешало им спокойно разговаривать. М -м -м -м", невнятно промычала девушка, резко позабыв все заранее заготовленные ответы. Под взглядом матери илиана всегда терялась. Ты имеешь в виду что-то конкретное? Конечно, конкретное. Твой наряд, например. Ты выглядела странно. Ах, это нарочито беспечно махнула рукой девушка. Но ну так мне мой молодой человек подарил. «Такой он заботливый, знаешь, но, наверное, мы с ним все же расстанемся». «А что так?» — без улыбки спросила Дарила. «Судя по всему, мужчина при деньгах, приличный. Кто он, ты говорила?» Взгляд женщины сверкнул из-под густых бровей. Или они показалось, что мать видит ее насквозь. Ну как же этот... ну, кузнец?» — промямлила девушка, лихорадочно придумывая, «Кто из ее окружения может быть настолько богат, чтобы купить ей дорогое платье?» «Мне казалось, ты говорила, что он... конюх!» Прищурилась мать, и она еще сильнее покраснела. Однако от необходимости искать новое оправдание ее избавила резко распахнувшаяся дверь лавки и стремительно вошедший в нее Шеймус Раминтер. «Доброго дня, милые мусьёры!» — воскликнул он. она тут же нагнулась к матери и шепнула ей на ухо. «Мама, если что, я целый день была дома». Дарила хмуро взглянула на нее, но ничего не ответила. Широко улыбнулась гостю и проговорила. «О, Шеймус, давно не виделись. Какими судьбами в нашей лавке? Неужто ящик специй, который ты заказывал у меня два месяца назад, уже весь закончился?» «Нет, что ты, Дарочка, конечно нет», — ответил он, проходя внутрь. В этот момент дверь лавки снова хлопнула, и на этот раз на пороге появился Фендер. Его рыжие волосы были немного растрёпаны, но в целом парень выглядел как обычно. Лишь глаза, возможно, смотрели чуть более цепко и остро. она едва не хлопнула себя по лбу со словами «Тебя здесь еще не хватало». Но все же ей досталось силы воли широко улыбнуться обоим гостям. «О, Фендер, и ты сегодня к нам!» поприветствовала его Дарила, видя, что дочь этого делать явно не собирается. «Шеймус — это друг нашей Ильяночки. Как его зовут, ты слышал? Фендер — это наш старый друг и лучший клиент, Шеймус Раминтер». Мужчины кивнули друг другу и стукнулись кулаками в традиционном знаке приветствия. После этого Шеймус вновь повернулся к женщинам и вдруг проговорил. дарочка илочка вы не представляете какая мне выпала удача недавно мое прошение о патенте на продажу вина в верхнем городе наконец одобрено о всплеснула руками дарила поздравляю это такая огромная удача поздравляю сдержанно кивнула лиана об этой замечательной новости она догадалась еще пару часов назад вот привез вам по этому поводу коллекционного вина Достал он из-за пазухи плоскую стеклянную бутыль. Оно называется «Лоза молодой пастушки». Собственноручно закатывал сотню таких бутылок десять лет назад. Осталось не больше двадцати. «О, благодарю!» — выдохнула восхищенно Дарила, принимая подарок. «Но не стоило, оно наверняка такое дорогое». «Пустяки!» — махнул рукой довольно раскрасневшийся Шеймус. Всё это время Фендер стоял чуть в стороне, оперевшийся локтем о прилавок. Он разглядывал Шеймуса, Лиану, вслушивался в разговор и казался немного мрачным. «Выпьем за мое здоровье», — продолжил счастливый винодел. «И юношу вон угостите». Он подмигнул Фендеру и уже, кажется, собрался уходить. «Кстати, вы не представляете», — проговорил он, вдруг усмехнувшись. «Я же сегодня чуть в обморок не упал, такое привиделось». Дарила приветливо улыбнулась в ожидании рассказа. А Элиана застыла ледяным извоянием, чувствуя, что настал тот самый момент, которого она боялась. «В общем, стою я сегодня неподалеку от лавки моего компаньона Мирая Ингельяса, как вдруг вижу Шерис Мирая Ториана в компании нашей Илочки. Нет, вы представляете?» И громко засмеялся, качая головой. В тот же миг два напряженных взгляда, Дарилы и Фендера, резко вонзились в девушку, как остро заточенные кинжалы. Илиана сжалась, не зная, куда себя деть. Пожалуй, провалиться на месте стало бы неплохим выходом. Но в этот момент Шеймус продолжил, вновь переключая внимание на себя. "Нет, вы представляете? Привидится же такое". С плеч Илианы будто сбросили тяжелый груз. Фендер отвернулся, только взгляд матери все еще жёг девушку. "Так что ты, дорогуша", Шеймус посмотрел на Илиану, "ужасно похожа на какую-то Мираю. Так и знай". Понятия не имею, что бы это значило, но что есть, то есть. В общем, как ушел я оттуда, так сразу решил, что приду вам рассказывать. Не каждый день двойника встретишь, а тем более такого. «На уж», — пробубнил мрачно Фендер, — «не каждый». Или она прикусила губу, уже и не надеясь, что винодел когда-нибудь закроет рот и уберется во своясе. Он, кажется, уже и не собирался. «А представляете, если бы это и правда была наша Илочка? Вот кошмарта Он покачал головой и перестал смеяться. «Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Хоть и Шересмирай, толку ноль. Все едино. Заберет из дому, а потом поминай, как звали». «А кто такой Шересмирай?» Вдруг решила нарушить молчание Илиана. Шеймус уже второй раз называл это слово, которое не давало девушке покоя весь сегодняшний день. Лишь ссора с Торианом немного отбросила любопытство на задний план. «Ну как же?» — охнул Шеймус. «Ты что же, не знаешь Ториана по прозвищу Золотой Змей?» «Шерис Мира — это царевич Мираев, сын повелителя Нагов», — отозвался Фендер, внимательно глядя на девушку. «Ториан Энариш, это имя ни о чем тебе не говорит?» «Энариш — это правящий клан Мираев», — протянула Илиана, не веря, что могла так ошибиться. «Ториан просто не мог быть царевичем». «Но ведь у царя Аджансара только один сын — Дарьеш Энариш и еще дочь». «У царя два сына», — поправил Шеймус. «Один наследный, второй нет». «Ториан, сын Джансара, от человеческой женщины. По закону Мираев, он не имеет прав на трон». «Вот как!» — задумчиво протянула Ильяна, устремив взгляд в пустоту и с легкой тоской вспоминая золотые глаза Нага. Этот взгляд неожиданно поймал Фендер, и Ильяне это совсем не понравилось. Она поспешила отвернуться, старательно выбрасывая из головы щемящий образ загадочного царевича. «Значит, в верхнем городе настолько много человеческих девушек?» — спросила она, чтобы отвлечь от себя внимание. «Одна даже родила царю сына?» Шеймус пожал плечами. «Мне лично они не встречались пока. Всех человеческих девушек из нижнего города сразу доставляют в царские кущи». «Это область вокруг дворца, где живут исключительно самые богатые и именитые Мираи. Мне туда доступ закрыт, увы. Но, может, однажды, когда мой бизнес станет настолько известным и почитаемым?» Шеймус ударился в мечты, закатив глаза к потолку. Но неожиданно Фендер прервал его звенящие золотом фантазии. «Да, тогда вы, муссер Раминтер, будете иметь удовольствие ежедневно наблюдать, как благородные Мираи поступают с украденными из нижнейшей сары женщинами. А «Может, и не будете, если слухи правдивые, женщин просто насилуют, кусают и убивают». Шеймус замолчал, хлопая глазами, как рыба, выброшенная на берег, и только через пару секунд ответил. «Женщину, которая родила Шересмирая Ториэна, никто не насиловал и не кусал. Говорят, она была очень почитаема в Верхнем городе». «Правда?» — приподнял бровь Фендер и сложил руки на груди. «Где же она сейчас?» Шеймус пожал плечами. «Не знаю, — говорят, — умерла». Парень фыркнул, как будто и не сомневался. Ее семье в Нижнем городе наверняка выплатили солидную сумму денег», — ядовито заметил он. «Наги совсем обнаглели, думают, что им все разрешено. А все потому, что мы им это сами позволяем». Шеймус поджал губы и покачал головой. «Как бы там ни было, такие разговоры даже в Нижнем городе опасно вести, молодой человек. Я, пожалуй, пойду, Дарила. Рад был повидаться». Он кивнул головой старой женщине, затем Лиане, и, нехотя дёрнув подбородком в сторону Фендера, скрылся в дверях. Дарила хмуро посмотрела на дочь, как будто это она была виновата во всем, что тут произошло. Илеана тихо выдохнула и перевела взгляд на притихшего друга, что все это время смотрел на нее. «Ну а ты», — начал вдруг говорить парень, и его глаза от цвета травы вдруг будто вспыхнули и сделались неестественно яркими. «Чем занималась сегодня?» Девушка совсем не ожидала такого вопроса, тем более после того, как буквально пару секунд назад речь шла совсем о другом. Казалось бы, если только это не продолжение разговора о Мираях, что означало бы лишь одно. Фендер знал правду. Знал, что она была в верхнем городе. Но как? Неужели проследил за ней? Этого Ильяна не могла понять. «Я весь день была дома», — соврала девушка, надеясь сбить парня с толку. Но уже сейчас понимала, если он видел, как она уезжала прочь в карете, то это бесполезно. «Правда?» — скривился Фендер. «О, да!» — вдруг важно закивала Дарила, незаметно подмигнув дочери. Или помогала мне сортировать любисток. Все утро расфасовывали эти сушеные листья. Скажу я тебе мусору от них, не оберешься, зато какой эффект. Говоря по секрету, у меня эту траву мешками берет один наш сосед». Муссер Карвил, Лысоватый такой, у него еще живот размером с арбуз. Говорит, мол, работает безотказно. Заварил с вечера пару стаканов и всю ночь стручок, как штык. «Мама!» — воскликнула Эляна, не зная то ли краснеть, то ли смеяться. Про муссера Карвела, который всегда казался ей мягким и приличным мужчиной, ей совсем не хотелось думать вот в таком ключе. Теперь же каждый раз при встрече она будет представлять его арбуз и его стручок. «А что такое?» — с притворным изумлением переспросила Дарила и улыбнулась. Покачав головой, девушка ответила. «Мне теперь от этой картины никогда в жизни не избавиться!» И все же прыснула со смеху. И только Фендер молчал, оставаясь абсолютно серьезным. И когда же, казалось, напряженность в разговоре совершенно сошла на нет, он неожиданно произнес. «А я-то думал, ты в Верхнем городе была, а не любисток расфасовывала. Даром, что видел, как ты въезжала туда в карете». Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. «Что?» — выдохнула Дарила. Ильяна шлепнула себя по лбу и закрыла ладонью глаза, предварительно бросив на друга укоризненный взгляд. «Карета увезла тебя в Верхний город?» — продолжала охоть мать. «Это была не карета, а ландо». Вяло ответила девушка, уже подыскивая пути к отступлению. «Да какая к дымным демонам разница?» — возмущалась Дарила. «Ты хоть представляешь, чем тебе это грозит?» «Так, твой этот молодой человек, получается, мирай, что ли?» Она рухнула на стул, тяжело дыша, и приложила руку к груди. «Ну все, я этого не выдержу», — проговорила мать, закатив глаза. «Мама, успокойся, все уже закончилось, мы поссорились». и никогда больше не увидимся, скорее всего. «Скорее всего? Поссорились?» — бормотала старая женщина. «Ох, не уверена, что я хочу слышать подробности». «А я вот хочу!» — сложил руки на груди Фендер. «А тебя это не касается», — бросила девушка, стиснув зубы. «Если бы не этот помощничек, никто бы ничего не узнал. И мама бы сейчас не планировала побыстрее отдать концы, лишь бы не видеть, как дочь навсегда увезут в верхний город». «Сказать, что Ильяна была зла, ничего не сказать». Еще как касается, я волнуюсь за тебя», — воскликнул Фендер. Вдруг шагнул к ней и схватил за плечи, ощутимо тряхнув. «Неужели ты не понимаешь, во что ввязалась? О чем ты вообще думала?» Парень склонился так низко к Илиане, что она могла в деталях рассмотреть все веснушки на его бледном лице, пересчитать их и рассортировать по форме. Это раздражало, даже бесило. и настолько сильно, что хотелось вовсе забыть о приличиях. Или она никогда не была злой или вспыльчивой, не было в ее привычках грубить или хамить кому-нибудь. Все проблемы и недопонимания она старалась решать улыбкой и переговорами, но, пожалуй, в этот раз был не тот случай. «Если ты сейчас меня не отпустишь, я тебе нос откушу», прошипела она, сжав кулаки. В висках пульсировало возмущение. Парень резко убрал руки и отстранился. «Ну что, получил то, чего добивался?» — спросила тихо Элиана, махнув рукой в сторону матери, ухующей на стуле. «Я хотел помочь», — проговорил Фендер, упрямо сжав губы. «Тебе лучше уйти отсюда и поскорее», — прошипела девушка, отдаленно напоминая самой себе Ториана, когда он ее прогонял. Его голос звучал почти так же. После непродолжительного молчания Фендер очевидно понял, что от подруги больше ничего не добиться. резко развернулся и, демонстративно хлопнув дверью, вышел прочь. она еще долгое время успокаивала мать, рассказывая ей небольшие детали собственного прощания с одним из великих змеев. Когда она упомянула, что, по всей видимости, оскорбила его, ударила чуть не случился сердечный приступ. К счастью, все обошлось. Мать обругала дочь всеми известными ей ругательствами, приготовила себе чай с чабрецом и милисой и приготовилась слушать дальше. А дальше разговор пошел проще. она вскользь и без подробностей рассказала об обеих коротких встречах, что у нее были с Мираем, и о том, что, скорее всего, это конец. Дарила все еще переживала, но теперь уже была гораздо спокойнее. В ее глазах зажглось то самое любопытство, которое сперва терзало и саму Илиану, когда она впервые попала в верхний город. А потому девушка с удовольствием показала матери оба своих мирайских наряда. Поведала о золотых куполах зданий верхнейшей Сары, описала дивные улочки, цветы и фонтаны. Когда окончательно настала ночь, мать и дочь, спокойные и без нервов, разошлись по своим комнатам. Дарила, казалось, больше не переживала, а сама Элиана с чистой душой свалилась в постель, ощутив в полной мере усталость от прошедшего дня. Очень хотелось верить, что все закончилось. Вот только... Закрывая глаза и погружаясь в беспорядочное сновидение, девушка снова видела перед собой улыбающееся лицо Ториана Золотого змея. Прошла неделя, затем вторая, или она вошла в привычный темп работы, осознавая, что поняла все верно. Принц Мираев действительно оскорбили ее слова, и он больше не появится в ее жизни. Это должно было обрадовать, но радости не было. Поговаривали, что по закону за нанесение оскорбления Мира имеет право убить обидчика. Получается, или она должна быть рада, что вообще осталась жива. Но об этом девушка почему-то совершенно не вспоминала. Не верила. А вспоминала она совсем другое. Сильные руки Мира, его губы, тугие рельефные мышцы груди, скрытые лишь тремя золотыми цепями. Закрывала глаза и видела, как ее собственные пальцы скользят по влажной коже, касаясь шрама, ползущего от плеча до основания ребер. Представляла черный хвост великого змея, мягкие чешуйки с вкраплениями золота под прозрачной водой. Затем прошло еще две недели, но воспоминания не стерлись. Казалось, они стали лишь острее, и теперь Ильяна испытывала щемящую, болезненную тоску, стоило лишь случайно подумать о золотых глазах. С Фендером они помирились, но веселее от этого не становилось. Парень вновь пытался куда-то ее приглашать, развлекать, шутить. А девушка отказывалась, заваливая себя работой так, словно на ней снова висел долг. Только на этот раз гораздо больше, чем прежде. Такой темп работы позволил им с матерью за месяц заработать двойную выручку. Дарила была очень рада и уже присматривала новую витрину в лавку. Она даже добровольно позвала в гости Фендера, который с некоторых пор ей перестал нравиться. Все потому, что тот разбирался в плотницком деле и обещал сделать витрину безо всякой платы. Ильяна в это время молча перебирала старые травы, пытаясь придумать, чем еще себя занять. В какой-то момент двери лавки распахнулись, Ильяна подняла голову и не поверила своим глазам. На пороге стоял тот самый мужчина, которого девушка однажды уже видела. Практически ровно месяц назад. Сердце подскочило к горлу, в голове загудело. Странное предчувствие чего-то надвигающегося ударило по нервам, бросив в жар. На гости, как и в прошлый раз, была желтая шапочка и дорогой наряд, который по стилю слишком очевидно отличался от моды нижнего города. Богатые ткани, яркие цвета. А еще этого мужчину выделял взгляд, черезчёр надменный, слегка безразличный. или она не могла ошибиться хоть и видела его всего один раз перед ней стоял тот самый незнакомец чья расточительная покупка помогла ей расплатиться с ростовщиком хетрианом мужчина нашел взглядом девушку шагнул к ней и вдруг протянул письмо дарила и фендер оторвались от своих дел настороженно следя за гостем словно чувствовали что то илианна распечатала письмо дрожащими руками и резко выдохнула На черной бумаге золотыми буквами были написаны всего несколько слов «Сегодня вечером», а внизу стояла приписка «Навсегда».